А теде люди готовы у него на Белом озере. А где же тот старец, не ведаю. Был он со мной под Синбирском и на моих глазах своими руками какого-то боярского сына заколол. А куда он потом делся, того я не ведаю. Но и этого было очень мало. От Степана ждали все необыкновенных разоблачений, о тайных изменах, о зарытых кладах, о страшных заговорах. Но ничего такого он не говорил. «А ну, подвесь!» Палачи вздернули его вверх и задрали всю его спину кнутами, выбились из сил. Степан не открывал своих тайн по той простой причине, что нечего ему открывать было. Сняв с дыбы, его стали жарить на угольях. Он мучительно стонал, скрипел зубами, но опять-таки не сказал ничего. Сняли его с огня, и по истерзанному телу стали водить раскаленным до железом. Степан не сказал ничего. Замучившиеся палачи, с которых прямо пот лил, бросили его в сторону и взялись за фролку. Тот, едва сознавая себя от ужаса, сразу заверещал. «Экая баба!» — через силу с отвращением сказал Степан. «Вспомни...» Прожитье наше в славе жили, купались в золоте, тысячами повелевали, а теперь надо уметь перенести и лихо. Разве это больно? Вроде как баба иглой уколола. И закатив глаза, он опять заскрипел зубами. Фролка плел всякую колесицу, и, задрав его в клочья, дики велели бросить его и снова взялись за Степана. Ему стали брить макушку. Он шатался от слабости и боли, но из всех сил старался не дать торжествовать приказным. — Во! — пошутил он, — весь белый, как снег. Слыхали мы, что ученых людей в попы постригают, а теперь вот и нас, простаков, постригать стали. Ему стали капать на теме холодной водой, пытка, которую не выдерживали и самые сильные люди. Степан скрипел зубами, стонал иногда как-то всем телом, словно, но молчал. Всё вокруг него качалось, земля уходила из-под ног, палачи били его батагами по ногам, но ничего не открывал Степан. И так продолжалось весь день. На ночь обоих братьев увели в тюрьму, А с утра взялись снова за Степана и опять не добились ничего. И так как была уже опасность замучить его, то пытку бросили, и наутро была назначена казнь. И берючи ездили по жаркой возбужденной Москве, созывая на Красную площадь к лобному месту, где тогда снимали головы крупных преступников, мелких казнили на Козьем болоте за рекой. Утро занялось погожее и тихое. На телеге Степана и Фролку везли по розовым от восхода улицам. Вся Красная площадь была залита народом. На лобном месте уже стояли палач рослый, красивый мужик с чудесной бородой в мелких завитках и его помощник худой, серый, невзрачный, с бегающими глазами. Были уже тут и думный диак, и диак разбойного приказа, и диак земской избы. Земский диак, преодолевая ноющую боль в гнилом зубе, громко вычитывал народу неисчислимые вины приговоренного». Степан не слушал его, смотрел на ясное небо, в золотых румяных барашках, на ярко сияющие церковные кресты, на пеструю церковь Василия Блаженного, вокруг которой носились стаями голуби. И все башни кремлевские, нарядные лица, толпы, верховые бояре, которым на лошадях трудно было пробраться ближе к лобному месту, ларьки людей торговых, деревья к Москве-реке, все рдело в лучах восхода густо розовыми теплыми огнями. Степан медленно поднял глаза на крест Василия Блаженного и широко истово перекрестился. «Батюшки, хрестец!» Испуганно уронил кто-то из толпы, а сказывали, он не верует. Степан обвел глазами эти тысячи лиц и те, не отрываясь точно выступлений, каком смотрели на него. Немало всякого лиха разорения причинил он многим из них. И вот еще несколько мгновений, и он уже никогда не увидит их больше. И стало жале себя и их, спазм перехватил горло, и низко-низко склонился Степан.